Дата — 11 августа 2215 года. Три всплеска энергии. Я резко обернулся к Аристарху Петровичу, мгновенно забыв о грандиозных планах переделки Константина Вавала. Покажите координаты. Ковторанг жила уже колдовал над голографическим дисплеем. Его пальцы порхали по виртуальной клавиатуре с быстротой пианиста-виртуоза, исполняющего особенно сложную партию. Первый всплеск — сектора Е7 — Дистанция примерно 3 миллиарда километров. Второй — сектор В-12, миллиард 200 миллионов. Третий — Аристарх Петрович нахмурился так, словно цифры на дисплее лично его оскорбили. В сектор К-3 — около миллиарда километров. «Прелестно!» — пробормотал я, разглядывая расположение точек входа. «Классический охват. Кто-то явно изучал тактические руководства. Или просто обладает элементарным здравым смыслом», — заметил мой старпом. Три группы из трех направлений — это настолько очевидно, что даже курсант первого курса догадался бы. Я усмехнулся. жило умел поставить на место, когда я начинал слишком умничать. Связь с Паладой немедленно распорядился я, обращаясь к вахтинному офицеру связи. И пач на селекторное совещание со всеми дивизионными адмиралами. Кажется, у нас намечается веселье. Пока лейтенант возился с установлением связи, я прикидывал варианты. Если Валериан Николаевич Суровцев решил вернуться, а я не сомневался, что среди незваных гостей есть и он, то явно не в одиночестве. После того конфуза с балтийцами только полный идиот полез бы сюда со своими 66 шестью кораблями. А Суровцев при всех его недостатках идиотом не был. На главном экране материализовалось изображение вице-адмирала Храмцовой. Агриппина Ивановна находилась на мостике своего флагмана, и, судя по активности на заднем плане, Там уже вовсю готовились к потенциальной заварушке. «Полагаю, вы тоже заметили наших непрошенных визитеров?» Без церемонии начала она. «Трудно не заметить три здоровенных энергетических всплеска», — кивнул я. «Ваше мнение?» «Мое мнение?» — вице-адмирал поджала губы. «Господин Суровцев привел компанию, и, учитывая масштаб мероприятия, боюсь, среди его новых друзей может оказаться сам граф Шереметьев. А если фортуна окончательно от нас отвернулась...» то и первый министр Граус решил лично поучаствовать в нашем празднике жизни», — закончил я ее мысль. «Согласен. Слишком уж быстро они отреагировали на наше появление здесь. Подозрительно быстро», — кивнула Агрипина Ивановна. «Либо у них были суда-генераторы в полной готовности, либо... Либо атака на Сураж планировалась заранее, а мы просто удачно подвернулись под руку». Эта мысль мне совсем не нравилась. Одно дело отбивать импровизированный налет и совсем другое противостоять тщательно спланированной операции. В этот момент экран разделился на несколько секций. Подключились остальные участники совещания. Вице-адмирал Пегов выглядел собранным, хотя в уголках его глаз залегли тревожные морщинки. Яков Сергеевич Гревс хмурился с таким усердием, что казалось, его брови вот-вот сойдутся на переносице. Контр-адмирал Зимина сохраняла олимпийское спокойствие, но я заметил, как Анастасия Николаевна машинальный телебит манжету Кителя — верный признак скрытого напряжения. Господа адмиралы, начал я, решив не тратить время на формальности. Ситуация следующая. Три точки входа в систему, координаты уже на ваших дисплеях. Зонды разведчики высланы, но, учитывая расстояние, детальную информацию получим не раньше, чем через час-полтора. Три группы, классическая схема для одновременной атаки на несколько целей, Заметил Арсений Павлович, изучая данные. «Вопрос в том, какие именно объекты их интересуют?» «Вот именно», — поддержал коллегу вице-адмирал Греф. «В системе хватает лакомых кусочков, чтобы у любого стратега голова пошла кругом». «Я параллельно активировал трехмерную проекцию системы Сураж». Голограмма развернулась в центре виртуального пространства, доступная всем участникам селектора. «Давайте пробежимся по нашим болевым точкам» предложил я, выделяя ключевые объекты поочередно. Номер один очевидный фаворит. Столичная планета сураш 4 Главная база космофлота, сегодняшняя резиденция Его Величества, плюс два миллиона колонистов, орбитальные доки и склады. Потеряем это, можем сразу записываться в космические бродяги. «Абсолютно с вами согласен», кивнул вице-адмирал Пегов. «Без политического и военного центра мы превратимся в обычную банду», пусть и хорошо вооруженную. Номер два. Я переместил маркер к другой планете. сураж семь. Там у нас, то есть у вас, господа балтийцы, на данный момент находится почти половина стратегических запасов интария. Без этих двух с лишним миллионов тонн наша способность к межзвездным прыжкам сократится до возможностей почтового дрона. И мы окажемся заперты в системе, как мыши в мышеловке, мрачно добавила Хромцова, подначивая своих оппонентов. «Номер три. Сураж девять», — продолжил я обзор достопримечательностей. «Две из четырех наших ремонтных верфей. Да, новые корабли не крепать не могут. Но без возможности латать дыры после боя мы тоже долго не протянем». «Не забывайте про Константина Фал у врат в Лиду. вмешалась контр-адмирал Зимина. «1250 автономных фортов. Это вам не горсть орехов. Если противник прихватизирует их...» «Получит готовую оборонительную линию против нас же», — согласился я. И, наконец, не такое важное, но все-таки. Астероидное скопление между сураш 3 и сураш 4 Промышленные модули по добыче немедийской руды. Без нее любой ремонт превратится в лотание дыр скотчем и молитвами. Повесла пауза, пока все переваривали масштаб навешей проблемы. Пять критически важных целей, раскиданных по системе, как изюм в кексе, И всего 117 кораблей для их прикрытия на все про все. Причем враг мог ударить по любым трем или вообще проигнорировать нашу логику и рвануть к чему-нибудь совершенно неожиданному. Предлагая сконцентрировать основные силы у столичной планеты, первым нарушил тишину Арсений Павлович Пегов. Приоритеты очевидны. Император, население, главная база. Потеря остального болезненна, но не фатальна. Полностью поддерживаю коллегу. — немедленно откликнулся Гревс. Лучше надежно удержать один ключевой пункт, чем растерять все в попытках усидеть на пяти стульях одновременно. — Дадим генеральное сражение здесь. — Простите, но это стратегия Страуса. — резко возразила Грипина Ивановна, и в ее голосе зазвенела сталь. — Вы предлагаете отсидеться в столице, пока противник методично обгладывает остальную систему? — Но у нас элементарно не хватит сил защитить все. — — Вице-адмирал Пегов явно начал терять терпение. — Это простая арифметика. — Арифметика тут другая, — парировала Хромцова. — Да, мы можем закопаться у суражи 4 и даже отбить первую атаку противника. А что потом? Через неделю враг захватит Весентарий, все верши всю промышленность. После чего три его группы соединятся и просто задавят нас числом. Это не оборона, уважаемые, это отсрочка неизбежного. Я видел, как на экранах адмиралы напряглись. Старые счеты между Агрипиной Ивановной и балтийцами опять давали о себе знать, добавляя перца вы без того острую дискуссию. Значит, вы предлагаете разделить наши силы? В голосе Пегова появились те самые интонации, от которых у подчиненных обычно начинается нервнотик. Напомню, в прошлый раз, когда Балтийский флот разделился, вы ударили нам в спину. Вы опять за свое, вице-адмирал, покачала головой Агрипина Ивановна. «Может, хватит ворошить прошлое, тем более, когда будущее империи висит на волоске?» «Будущее империи заключено в безопасности императора», — вступил Гревс. «а не в складах с рудой и топливом. Император без слота, без горючего и без возможности залатать пробоины. Это просто мальчик в золоченой клетке», — Агриппина Ивановна явно завелась по полной. Дискуссия стремительно скатывалась от стратегического планирования к банальной перепалке. Нужно было срочно вмешаться. «Господа!» Я повысил голос ровно настолько, чтобы привлечь внимание, но не перейти на крик. «Давайте без эмоций!» «Вице-адмирал Хромцова права. Пассивная оборона обрехает нас на поражение. Но правы вы указывая на риски распыления сил. Тогда что вы предлагаете, Александр Иванович?» Контр-адмирал Зимина наконец подала голос. Я заметил, что все это время она внимательно наблюдала за участниками спора, словно оценивая каждого. Я на мгновение задумался. Проблема была не только тактическая, она упиралась в отсутствие начала: Пять адмиралов, пять мнений, пять самолюбий и целый букет взаимных обид. Классический рецепт катастрофы. Нам зарез нужен был главнокомандующий, чье слово стало бы истиной в последней инстанции. И тут меня осенило. Предлагаю прекратить эти бесплодные дебаты, — сказал я максимально спокойным тоном. — Мы можем припираться до второго пришествия, но у вас останется на том же месте. Нужно единое командование, а решение о назначении главкома может принять только один человек. — Княжна-регент? — уточнил Пегов. — Император, — поправил я. — В конце концов, это его флот, его система, и, простите за банальность, его война. Пусть его величество либо сам определит стратегию, либо назначит того, кто будет за нее отвечать. Реакция оказалась предсказуемой, как восход солнца. Арсений Павлович покачал головой с выражением человека, услышавшего предложение научить кота играть на скрипке. Гревс фыркнул, не скрывая скепсиса. Даже обычно невозмутимая Анастасия Николаевна выглядела озадаченной. Контр-адмирал Васильков. Осторожно начал вице-адмирал Гревс, явно подбирая слова, как сапер мины. При всем уважении к его величеству, мальчику всего 8 лет Как он может разбираться в вопросах такой сложности? — Вы недооцениваете императора Ивана, — возразил я, чувствуя необходимость защитить честь моего юного монарха. — Да, ему восемь. Но поверьте, человеку, который провел с ним последние недели, это самый необычный восьмилетний ребенок во всей галактике. Его способность анализировать, его понимание людей, его интеллект — все это заставило бы покраснеть от зависти иного академика». Александр Иванович не преувеличивает. Неожиданно поддержала меня вице-адмирал Хромцова, хотя я понял, что она делает это скорее на зло балтийцам, чем из реальной убежденности. Я достаточно наблюдала за его величеством, чтобы подтвердить, что мальчик действительно феноменален. Даже если так, Яков Сергеевич явно остался при своем мнении. Разумно ли взваливать такую ответственность на детские плечи? А разумно ли продолжать бодаться, как бараны на мосту? «Когда враг уже в системе», — парировал я. «Послушайте, я знаю императора лучше любого из вас. Видел, как он принимает решения, как схватывает суть на лету. Он либо найдет правильный ответ, либо выберет того, кто его найдет». В глубине души я, конечно, надеялся именно на второй вариант. И да, признаюсь, тешил себя мыслью, что выбор пойдет на вашего покорного слугу. Не исчиславя, хотя кого я обманываю, немного и тщеславия тоже но главное, у меня был план, тот самый с гуляй городами и прочими фокусами, который требовал единоличной власти и готовности к экспериментам. «Я категорически не вижу смысла в этой затеи, упрямо заявил Пегов. «Мы теряем драгоценное время на сомнительную авантюру». «Это не авантюра, а единственный законный способ учредить главное командование», — возразил я. «Или вы предлагаете тянуть жребий, устроить голосование, скрестить сабли в поединке?» «Закон писался для совершеннолетних императоров», — заметил Гревс. «В законе про возраст ни слова», — отрезал я. «Там черным по белому император назначает главнокомандующего. Точка». Спор грозил зайти в глухой тупик, и тут случилось неожиданное. «Я поддерживаю предложение контр-адмирала Василькова», — спокойно произнесла контр-адмирал Зимина. «Все, включая меня, уставились на нее, как на внезапно заговорившую статую». Настасья Николаевна до сих пор больше молчала. Ее поддержка стала громом среди ясного неба, особенно для коллег болтицев. Настасья Николаевна. Арсений Павлович явно не верил своим ушам. Мы можем спорить еще час, а можем за это время слетать в резиденцию и получить конкретное решение, пояснила контр-адмирал свою позицию. К тому же Александр Иванович прав, и единое командование необходимо как воздух если император действительно настолько исключителен. Она пожала плечами, но я уловил, как ее взгляд на мгновение задержался на моем изображении. В этом взгляде промелькнуло нечто личное. Эта мысль одновременно польстила и встревожила. Профессиональное отношение — это одно, а вот примесь личных чувств в боевой обстановке — совсем другое. Итак, трое за, — подвел я промежуточный итог. Господа Пегов и Гревс. Два вице-адмирала переглянулись с выражением людей, которых заставляют есть особенно невкусное лекарство. «Ладно», — наконец сдался Арсений Павлович, «но я настаиваю на том, чтобы основные силы Балтийского космического флота в любом случае остались на орбите столичной планеты». «Разумное требование», — согласился я. «Предлагаю не тратить время и отправиться в резиденцию на офицерских вельботах. Учитывая расстояние до аномалии, У нас минимум десять стандартных часов форы. Противнику еще добираться до любой значимой цели под миллиард с лишним километров. Хорошо. Вице-адмирал Пегов явно остался недоволен, но спорить больше не стал. Подчиняюсь большинству. Но все же думаю, это лишнее. Не сомневайтесь. Заверил я и обернулся к своему старпому. Аристарх Петрович. Жила материализовался рядом с готовностью джина из лампы. Слушаю, Александр Иванович. «Подготовьте мой вельбот к немедленному вылету и передайте на флагман 17-й дивизии. Контр-адмирал Зимина составит нам компанию. Будет исполнено!» Ковторан кумчался, оставив за собой лишь легкий запах одеколона. Я отключил селектор и на мгновение прикрыл глаза. Ставки росли, как грибы после дождя. Где-то там, в космической черноте, три вражеские армады ползли к нашим позициям. У нас было катастрофически мало времени, еще меньше информации — И слишком много целей для защиты. Но если план сработает, если император назначит меня главнокомандующим, я невольно ухмыльнулся, представив физиономии вражеских адмиралов при встрече с мобильными «гуляй-городами». Они-то готовятся к классическому сражению, а получат нечто из области экспериментальной тактики. Господин контр-адмирал, голос Аристарха Петровича вернул меня на грешную землю. «Вельбот готов». Контр-адмирал подтверждает готовность. «Превосходно!» — я поднялся. «Мостик ваш, Ковторанг!» «Если ситуация изменится, немедленно доложу», — заверил Жила. Я направился к ангарной палубе быстрым шагом человека, который точно знает, куда идет, даже если не совсем понимает, зачем. Время поджимало сильнее, чем корсет викторианской дамы, но я чувствовал странный эмоциональный подъем. Кризис — это вид не только источник седых волос, но и шанс проявить себя. А у меня были и большие планы на этот шанс. Офицерский бельбот — штука быстрая и маневренная. Я устроился в кресле второго пилота, хотя управлять предпочитал сам, старая привычка. Курс на столичную планету — правительственный комплекс, — скомандовал я пилоту. Оптимальная траектория — максимальная скорость. Принято. Расчетное время полета — 10 минут 40 секунд. Отозвался тот голосом, лишенным эмоций. Вельбот выскользнул из ангарных ворот и устремился к планете. Через прозрачный купол кабины я видел громаду Объединенного флота, сотню кораблей, застывших в ожидании. Против неизвестного количества врагов, но явно превосходящих сил. 44 стремительно рос впереди. Красивая сине-зеленая планета с завитками облаков, похожая на гигантский мраморный шар. Где-то там, в правительственной резиденции, Нас ждал восьмилетний мальчик, которому предстояло принять решение о поважнее выбора между мороженым и пирожным. «Входящий вызов ствельбота контр-адмирала Зиминой», сообщил пилот. «Принять». На боковом экране появилось изображение Анастасии Николаевны. Она управляла сама, тоже, видимо, из тех, кто предпочитает держать штурвал в своих руках. «Александр Иванович», — начала она без предисловий, — «не боитесь конкуренции?» «Конкуренции?» Я изобразил удивление. — А Вы о чем, Настасья Николаевна? — Не прикидывайтесь простачком, — в ее голосе звучала улыбка. — Мы оба знаем, что каждый из флотских адмиралов не прочь примерить лавры главнокомандующего, включая меня. — Ценю вашу примату, признал я. — Но почему тогда поддержали именно мою инициативу? Пауза затянулась на несколько секунд. — Потому что вы правы насчет необходимости единого командования, и потому что... Она запнулась. «У вас есть видение. План. Я это чувствую. А сейчас нам нужен именно человек с планом, а не просто грамотный администратор. Даже если этот план включает разборку у Константинова вала на запчасти? Особенно, если включает. Теперь она определенно улыбалась. Нестандартное мышление — это то, чего нам катастрофически не хватает. А что вы задумали?» Позже объяснил госпожа контр-адмирал. Загадочно хмыкнул я, деловито посмотрев на заинтригованную девушку. В это время вельботы вошли в верхние слои атмосферы, и связь прервалась в облаке ионизированной плазмы. Правительственный комплекс вырос впереди. Массивное здание в стиле имперского классицизма, белый мрамор и золоченые орлы. Посадочная площадка уже была готова нас принять. «Александр Иванович...» — голос жил в наушнике. «Срочное сообщение. Первые данные от зондов». — Только энергетические сигнатуры, но... — докладывается Я напрягся, выравнивая вельбот перед посадкой. Каждая группа вторжения — минимум сотня кораблей. Возможно, существенно больше. Точные данные будут через час. — Триста кораблей как минимум. Почти три к одному. Внутри меня все сжалось в тугой узел. — Понял, Аристарх Петрович. Передайте информацию остальным адмиралам и ускорьте подготовку кораблей. — Есть. Мой вельбот мягко коснулся посадочной платформы. Рядом приземлился челнок Настасьи Николаевны. Триста кораблей против наших ста семнадцати. явно решил не мелочиться.